Пропавшее солнце. Страшное употребление, какое дал своим бесчисленным богатством Авель Хогги, долго ещё будет жить в памяти всех, кто знал этого человека без сердца. Не раз его злодейства, так как деяния Хогги были безмерными, утончёнными злодействами, грозили сломав гроб купленного молчания по спине его голову. Но золото вывозило, и он продолжал играть с живыми людьми самым различным образом. Неистощимый на выдумку Хогги не преследовал иных целей, кроме забавы. Это был мистификатор и палач вместе. В основе его забав, опытов, экспериментов и игр лежал скучный вопрос: что выйдет, если я сделаю так? 14 лет назад в Дава Эльгрев, застигнутая родами в момент безвыходной нищеты, отдала новорожденного малютку сына неизвестному человеку, вручившему ей крупную сумму денег. Он сказал, что состоятельный аноним, бездетная и где-то любимая семья хочет усыновить мальчика. Мать не должна была стараться увидеть или искать сына. На этом сделка была покончена. Утешаяся тем, что её Роберт вырастет богачом и счастливцем, обезумевшая от нужды женщина вручила своё дитя неизвестному, и он скрылся в тьме ночи. Унёс крошечное сердце, которому были суждены страдания и победа. Купив человека, Авель Хогги приказал содержать ребёнка в особо устроенном помещении, где не было окон. Комнаты освещались только электричеством. Слуги и учитель Роберта должны были на все его вопросы отвечать, что его жизнь именно такова, какой живут все другие люди. Специально для него были заказаны и отпечатаны книги того рода, Из каких обычно познаёт человек жизнь и мир, стоили лишь разницей, что в них совершенно не упоминалось о солнце. Равным образом ни о чём светящемся в небе, луне, звёздах, Фергюсон, правая рука Хоггя, чаще других навещавшей Роберта, приучил его думать, что люди сами не желают многого в этом роде. Всем, кто говорил с мальчиком или по роду своих обязанностей вступал с ним в какое бы ни было общение, Строго было запрещено Хоггиям употреблять это слово. Роберт рос, он был хил и задумчив. Когда ему исполнилось 14 лет, Хоггий, среди иных сложных забав, еще во многом не раскрытых данных, вспомнив о Роберте, решил, что можно наконец посмеяться, и он велел привести Роберта. Хоггий сидел на блестящей огромной террасе среди тех, кому мог довериться в этой запрещенной игре. то были люди с богатым, запертым на замок прошлым, с лицами, бесстрастно эмалированными развратом и скукой. Кроме Фергюсона здесь сидели и пили фарт, поставщик публичных домов Южной Америки, и Блюм, содержатель одиннадцати и горных домов. Был полдень. В безоблачном небе стояло пламенным белым железом вечное солнце. По саду, окруженному высокой стеной, бродил трогательный и прелестный свет. За садом сияли леса, И снежные цепи Атрогов Ахуанскапа. Мальчик вошёл с повязкой на глазах. Левую руку он бессознательно держал у сильно бьющегося сердца, а правая нервно шевелилась в кармане бархатной курточки. Его вёл глухонемой негр, послушное животное в руках Хогги. Немного погодя вышел Фергюсон. Что доктор сказал, Хогги? Сердце в порядке, ответил Фергюсон по-французски. Нервы истощены и вялы. Это и есть Монте-Кристо, спросил Харт. Пари сказал Блум, знавший в чём дело. Ну, протянул Хогги. Пари, что он помешается с наступлением тьмы? Э, пустяки, возразил Хогги. Я говорю, что придёт проситься обратно с единственной верой в лампочку Эдисона. Есть 100 миллионов. Но ну, хорошо, сказал Хогги. Что, Харт? Та же сумма на смерть, сказал Харт. Он умрёт. Принимаю. Начнём. «Фергюсон, говорите, что надо сказать». Роберт Эль Греф... Роберт Эль Греф не понял ни одной фразы. Он стоял и ждал, волнуясь безмерно. Его привели без объяснений, крепко завязав глаза, и он мог думать что угодно. Роберт сказал Фергюсон, придвигая мальчика за плечо к себе. «Сейчас ты увидишь солнце. Солнце, которое есть жизнь и свет мира. Сегодня последний день, как оно светит, — это утверждает наука. Тебе не говорили о солнце, потому что оно не было до сих пор в опасности, но так как сегодня последний день его света, жестоко было бы лишать тебя этого зрелища. Не рви платок, я сниму сам. Смотри. Швырнув платок, Фергюсон внимательно стал приглядываться к побледневшему ослепленному лицу и как над микроскопом согнулся над ним Хоггей. Наступило молчание, во время которого Роберт Эль Грефф Увидел необычайное зрелище и ухватился за Фергюссона, чувствуя, что пол исчез, и он валится в сверкающую зелёную пропасть с голубым дном. Обычное зрелище дня, солнечное пространство, было для него потрясением, превосходящим все человеческие слова. Не умея овладеть громадной перспективой, он содрогался среди взметнувшихся весьма близких к нему стен из полей и лесов, но наконец пространство стало на своё место. дня в голову, он почувствовал, что лицо горит. Почти прямо над ним, над самыми, казалось, его глазами, пылал величественный и прекрасный огонь. Он вскрикнул. Вся жизнь всколыхнулась в нём, зазвучав вихрем и догадка, что до сих пор от него было отнято всё.